тем паче что вряд ли они обладают полной информацией раз до сих пор дежурят у поворота с шоссе х е с мчался сюда как угорелый но когда под колесами зашуршала щебенка невольно сбросил скорость он о с л у ш и а л с я приказа н ю л а н д д р а не вернулся в управление и по пути сюда решил разузнать побольше о фредерике ф о г е л е что пожалуй ему следовало сделать давно судя по некоторым данным асгернегор подтвердит, что находился на работе поздним вечером 16 октября. Во всяком случае, Хест только что переговорил по мобильному с секретарем Хартонг, и она поведала, что Нейр Гор разбудил ее звонком сразу после половины первого ночи и спросил, куда подевалась министр, которую он безуспешно ждал в фойе «Черного алмаза». Секретарь еще даже и извинилась за то, что его не предупредили об отмене задания И если Нейргор и вправду находился в ф о е это могут подтвердить и другие свидетели. н ну о а раз Бенедикт Эсканс в то же время несла ночное дежурство в центральной больнице, значит подозрения парочки в убийстве Ессек Виум и Мартина Рикса отпадают полностью. И в таком случае, возможно, больше интерес представляет Фогель,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 на заднем сиденье которого в темноте Марк замечает н ю л о н д е р а полностью погруженного в телефонный разговор по мобильному. Хесс едет дальше, мимо него небольшими группками движутся в сторону шоссе ребята из группы захвата, и при виде их напряженных суровых лиц Хесс учудится присутствие смерти где-то неподалеку. Подъехав к отцеплению, Марк уже понимает, что события развивались не так, как он надеялся.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 И это знание его отнюдь не радует. Ребята из группы захвата обнаружили его и вызвалили из машины. Все прошло замечательно, так что нечего тебе здесь делать, Хес. Да, но что же случилось? Да нифига, мы их в таком положении и застали. Янсен приподнимает край простыни. У молодого человека, в котором Хес узнает Асгера Нейргора, открыты мертвые глаза, о т т е л а исколото, словно подушечка для иголок. По предварительной версии, женщина лишилась рассудка, отсюда примерно 6 километров до нашего оцепления. Вот они и заехали сюда, чтобы затаиться, но подруга, видимо, сообразила, что им хана. И сначала укокошила солдатским ножом сожителя, а потом перерезала себе сонную артерию. Когда мы прибыли, они еще не остыли, так что все произошло не более пары часов назад. Только не думай, я не радуюсь». По мне, так лучше п о н е й здесь лет тридцать валялись и гнили, за то, что с Риксом сотворили. Хес наконец-то замечает, что по его лицу хлещут струи дождя. Янсон опускает край простыни и теперь из-под нее выглядывает лишь безжизненная рука Асгера Нейргора. И сдается Хесу, направлена она в сторону другого прикрытого простыней тела, лежащего неподалеку в осенней грязи.